Глеб Соколов «Чайки» Глава 49 «Я как раз возле чаек, флешка при мне. Если дома, выходи, передам тебе курс по эффективным продажам», — написал Виктор в мессенджере. Евлане уже дожидалась его на привычном месте на скамейке в сквере. Он заметил ее издалека, едва только вступил, сойдя с асфальта на посыпанную мелкими камушками дорожку. По замыслу Виктора, если Сашки не окажется дома в этот раз, он попытается осуществить свой план в следующую встречу с девушкой. Она тоже заметила его. Если в прежней их встрече на этой скамейке Евланя ждала, когда он подойдет к ней, то теперь, едва завидев его, поднялась со скамейки и направилась в его сторону. Молодой человек держал перед собой смартфон. Ему казалось, что с Сашкой сегодня ничего не получится. А кажется, что он или где-то в центре города, или вообще на даче с отцом, или попросту не ответит, потому что ему будет не дошкольного товарища. Но на экране смартфона, вопреки ожиданиям, высветилось. «Привет! Отлично! Я как раз хотел напомнить тебе про твое обещание. Где ты?» «Я в сквере у канала. Напротив Чаек. Подходи!» Попадая пальцем не в те буквы, написал Витя. Торопился, потому что Явлани уже прошла половину разделявшего их расстояние. если бы молодой человек не замедлил шаг, почти что остановился, они с девушкой уже подошли бы друг к другу. «Отлично! Сейчас выхожу! Жди меня буквально через минуту-другую», написал Сашка. Витя едва успел закрыть приложение, потому что девушка была от него в нескольких шагах. Он ожидал, что она бросится ему на шею и сам намеревался жарко обнять ее. Но Евлампия лишь подставила ему щечку для поцелуя и, не дав себя обнять, обиженным голосом спросила. «С кем это ты так увлеченно переписываешься?» «Да, приятель. Ерунда вопрос». «Евлань, ты что, ревнуешь?» «Да я ради тебя заброшу к чертовой бабушке не только всех приятелей». Постарался замять он тему переписки и вновь попытался обнять ее. «Не здесь, что ты, подожди!» Она отклонилась от него и пошла по дорожке в сторону Чаек. «Отлично!» – пронеслось у Виктора в голове. «Лучше и предположить было нельзя. Сама идет к подъезду, из которого вот-вот появится Сашка». «Давай отойдем куда-нибудь, скорее!» – проговорил Евлампия. «У меня такое чувство, что мать следит за мной из-за занавески!» Витя пожал плечами. — Конечно, пойдем. В молчании они двинулись к подъезду, в котором жили Сашка и Евлампия. Но метров за 20 до него девушка взяла правее, и они зашли в невысокую кирпичную арку в стилобате, из которого вырастали к небу башни чаек. За ней начиналась длинная широкая крытая галерея. Справа от полутораметровой... Загородкой – внутренний дворик, в котором когда-то была веранда закрывшегося ресторана, а теперь стояло лишь несколько цветастых зонтиков на высоких ножках. Слева – двери технических помещений жилого комплекса. Евлампе подошла к одной из них и остановилась. Смартфон в кармане Виктора задергался, резким движением он вытащил его. «Сообщение от Сашки!» «Где ты? Я тебя не вижу!» «Арка слева от твоего подъезда! Заходи в нее! Я там!» Быстро набил он. «Что ты там пишешь?» Евлампия явно нервничала. Сделала шаг к нему навстречу, попыталась заглянуть в экран смартфона, но Виктор быстро убрал его в карман. «Евланя, ну чего ты?» «Что-то сегодня не так? Обычную ерунду пишу. Что можно писать приятелю?» – проговорил он с улыбкой. «Минута, а скорее всего, даже меньше, и Сашка будет здесь. Сейчас они встретятся». «Зачем мы зашли в эту арку? Пойдем обратно на берег канала, там свежо, воздух или в парк». Он взял ее за плечо и попытался повести обратно к выходу из арки, но она решительно отвела его руку. «Я говорила тебе, мне нельзя. Когда я вижу все эти смартфоны, я начинаю нервничать. Мне нельзя всем этим пользоваться. Когда я вижу смартфон в твоих руках, все это вспоминается мне». «Все это?» – успел подумать он. «Но что?» Быть может, то, что с ней произошло и из-за чего все считают ее погибшей, как-то связано со смартфонами и интернетом. Поэтому так нервничает. Дурные ассоциации. Следом он вздрогнул от дикого крика. Резко повернувшись, увидел картину, которая потом долго стояла у него перед глазами. Сашка успел войти в арку, И пройти под ее сводами В сторону Виктора и девушки Три или четыре шага Одноклассник Дико выпученными глазами Смотрел на Евлампию И кричал от ужаса Затем В страхе бросился бежать Прочь из подарки. «Сашка, что?» Успел прокричать Витя Рванулся вслед за приятелем Выскочил из арки Друга нигде не было Витя бросился к Сашкиному подъезду, дернул за ручку двери, она закрыта. Обернулся. Двор пуст. Ни одного человека. Сашки нигде не было видно. Что произошло? Быстрым шагом, почти бегом, Витя вернулся обратно подарку. Никого. Е в лампе и на прежнем месте у двери не было. Она куда-то подевалась. И почему? Витя пробежал вперед, До конца крытой галереи, но и в лампе не увидел. Он выбежал во двор на другой стороне чаек, остановился, осмотрелся. Девушки нигде не было. Голова, 50. -е. Виктор вернулся домой ровно в полночь. Осторожно прикрыв дверь квартиры, впрочем, был уверен, что мать не спит и тотчас выйдет ему навстречу, посмотрел на наручные часы. Стрелки, причем все три, Сошлись в самой верхней точке Круглого циферблата Молодой человек обернулся Ожидая увидеть мать Но просторный холл В который открывались двери комнат и кухни Пуст Витя разулся И погасив абажур у входной двери Направился в комнату Ноги гудели Он чувствовал себя измученным Как всегда в последнее время Познабливало Но не сильно Гораздо хуже То, что он чувствовал ужасную слабость. Поесть бы, желудок сводило от голода. Но молодой человек чувствовал себя не в силах идти на кухню, открывать холодильник. Мать, конечно же, что-то оставила ему, какой-то вкусный ужин. Но все равно его надо было поставить на плиту, разогреть, хотя можно и холодным. Он покосился на дверь ее комнаты. Она была приоткрыта. Диван матери видно не было, но из-за порога доносился ее громкий храп. Должно быть, ждала его и сама не заметила, как уснула. Повезло, иначе бы расспросов про самочувствие не избежать. Виктор прошел к себе в комнату. Не зажигая света, разделся, кое-как... Побросав одежду, настоявшее возле письменного стола кресло на колесиках, улегся на незастеленный диван. С наслаждением вытянул ноги. Поначалу он ждал Евлампию на том месте, с которого она исчезла, возле двери в какое-то техническое помещение. Он даже подумал, что она зашла туда, внутрь, и то и дело дергал дверь за ручку, несколько раз стучал, Но дверь была наглухо закрыта, и за ней, конечно же, никого не было. Потом, когда стало ясно, что Евланя здесь точно не появится, перешел в сквер над каналом и около часа то прогуливался по дорожкам, то сидел на их скамейке, то опять прогуливался. Смотрел на окна, отправил кучу сообщений Сашке, набирал его номер, но глухо. Сашка ничего не писал в ответ, Номер его поначалу выдавал ответные гудки, но трубку никто не брал, потом и вовсе выпал из сети. Витя принялся бродить вокруг «чаек» в надежде встретить, если не Евланю, то уж Сашку. Пусть объяснит, что с ним произошло, почему он так кричал, чего испугался. Но ни ее, ни его не встретил. Витя перебрался на другую сторону проспекта. Углубился в какие-то дворы, в которых и когда учился в школе ты никогда не бродил. Чего он в них искал? Ничего. Просто хотелось бесцельно брести куда-то. Только бы не стоять на месте. Обдумывать, что же произошло. Сашка так испугался. Евлани. Он явно смотрел именно на нее. А может быть, все-таки не на нее? А куда исчезла она? Побродив по дворам, Витя вернулся к чайкам, принялся ходить вокруг зданий, по всяким проходам между ними. Потом опять гулял в сквере, сидел на скамейке. Потом углубился в парк и некоторое время бродил там. Вернулся обратно. Темнота застала его на скамейке сквера. Сашка по-прежнему не отвечал, Витя всматривался в окна башни, в которых теперь горел свет. Надеялся увидеть Евлампию, но на ее этаже горело только два окна, и оба, кажется, не ее квартиры. В конце концов, он отправился пешком домой. «Какая-то тайна передо мной! Евлампия — покойница! В любом случае, теперь я могу спросить у того, про кого я точно знаю, что он — обычный живой человек, что с ним произошло!» Чего он так испугался? У Сашки. Витя взял с дивана смартфон, посмотрел на экран. Сашка не отвечал. Рано или поздно ответит. Глава 51 День был тихий, пасмурный, сухой. Хотя небо затянуто тучами, и то и дело набегал порывистый, словно бы предвещавший бурю ветер, дождя не было ни ночью, ни утром. Витя приехал в район своей школы в половину одиннадцатого. Какое-то время заняла у него пешая прогулка от автобусной остановки к Чайкам. Миновав их, молодой человек оказался в сквере над каналом. Взгляд его упал на их скамейку. Пуста. Медленно побрел по дорожке. Вытащил из кармана смартфон, набрал Сашку. Не отвечает. «Что же это такое, черт возьми?» Решение пришло мгновенно. «В конце концов, это просто мой товарищеский долг. Вчера с ним что-то произошло» орал от ужаса, как будто его резали. Неужели теперь я просто постараюсь забыть про это, не сделаю попытки выяснить, что же произошло с моим приятелем, в порядке ли он? Витя быстро дошел от сквера до двери подъезда, в котором находились Сашкина и Евланина квартиры, и набрал на домофоне тринадцатую квартиру. Почему-то, пока он шел... Ему казалось, что Сашка должен ответить чуть ли не немедленно, но домофон пиликал, а в квартире никто не отвечал. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем прохаживавшемуся на тротуаре перед подъездом Виктору удалось попасть внутрь. Дверь распахнулась, и из нее вышел одетый в желтую куртку с эмблемой телекоммуникационной компании Молодой парень с оранжевым чемоданчиком в левой руке и лесенкой-стремянкой в правой. Перехватив стремянку ту поудобней, монтер в желтой куртке направился к стоявшему неподалеку от подъезда легковому автомобилю фирменного желтого цвета. Витя в это время нырнул в просвет Не успевший закрыться двери Лифт Сашкин этаж Вот и квартира 13 Уперев ладонь в дверной косяк Рядом с кнопкой звонка Витя положил на него указательный палец И принялся настойчиво Делая короткие паузы Между длинными трелями Звонок где-то там В 13-й квартире издавал мелодичные звуки Звонить Минута, другая, третья непрерывных звонков. В квартире не было слышно шагов. Витя, который почему-то был уверен, что Сашка обязательно дома и откроет дверь, почувствовал разочарование. «Странно. Где же он? Хотя что тут странного? Середина буднего дня – не лучшее время для молодого человека сидеть дома». Он снял руку с звонка и медленно пошел к лифту, но как-то так получилось, что в последний момент изменил направление и через пару мгновений открывал дверь на лестницу. Принялся подниматься по ней. «Сашки нет, так может, с Евлампией повезет», — думал Витя. С прошлого раза примерно представлял Какая дверь Явлани Медленно подошел Задумался А стоит ли все же? Тут же себе ответил Стоит Слишком много странностей Нажал на звонок Опять те же самые шаркиющие шаги Приблизились к двери Стихли Кто-то из квартиры смотрел на Виктора в глазок Ну что ж «Пусть посмотрит!» Виктор расправил плечи, приосанился и оставил взгляд прямо на зрачок глазка. В замке что-то щелкнуло. Дверь стала медленно приоткрываться. Сердце Вити счастливо забилось. «Нет, это не Евлампия. Не молодая женщина. Ее мать! Витя сразу узнал ее!» Видел несколько раз в школе вместе с Евланией, Запомнил лицо Здравствуйте, я Проговорил Виктор и осекся Мать девушки смотрела на него Тяжелым, недружелюбным взглядом Так и должно быть Евлания же меня предупреждала Теперь она и устроит за этот мой визит Пронеслось в голове у Виктора Вижу, что ты Проговорила женщина «Что? Не можешь найти свою возлюбленную?» Она кашлянула, и при этом взгляд ее как-то странно съехал с него в сторону, как будто она вдруг на короткий миг стала страдать косоглазием. «Откуда она знает?» «Евлампия все рассказала?» «Да», — подтвердил Витя. «Так я помогу ее найти, раз ты ее так ищешь». Она опять глянула куда-то в сторону. Непонятно куда, то ли в стену, то ли в потолок. Повисла какая-то непонятная пауза. «Где она?» — спросил Виктор. «Там», — как-то неопределенно ответила мать Евлампии. Нечто странное и одновременно зловещее почудилось в Вите в этом ответе. «Где же она? В сумасшедшем доме, что ли?» Пронеслось у Виктора в голове. Он раскрыл рот, чтобы что-то сказать, спросить, где ей в лампе. Но немолодая женщина взвизгнула. «Это ты ее довел! Вы все ее довели! Что она стала вести себя как дурочка! Я ненавижу тебя!» Она резко захлопнула перед носом у Виктора дверь. Чувствуя, что теряет над собой контроль, Витя забарабанил кулаком по мягкой дерматиновой обивке. Дверь тут же распахнулась. «Ты — Ты! — гневно воскликнула мать Евлампии и начала нервно хватать ртом воздух, не в силах проговорить что-то еще. — Где Евлампия? — выкрикнул, перебивая ее Витя. — Я хочу ее видеть! — Где? — смогла, наконец... Проговорить мать девушке. Хочешь видеть? Хорошо. Поедем, повидаем. Я как раз собиралась к ней съездить, уже более спокойно произнесла она. Опять какое-то странное выражение, смысла которого Виктор определить не мог, пробежало по ее лицу. Не страдают ли они обе и мать, и дочь? какой-нибудь наследственной нервной болезнью, мелькнуло в голове молодого человека. И в самом деле странное выражение в лице матери более всего походило на тень безумия, то и дело заволахивавшего ее разум. «Я готов! Прямо сейчас! Поедемте!» Ему показалось, что мать Евлампии сейчас скажет ему какую-нибудь грубость и вновь захлопнет дверь, Но она прокашлялась, как будто у нее першила в горле, потом внимательно посмотрела на него и сказала. «Ладно, поедем. Как раз время подходящее. Да и погода тоже. Только мне все равно надо одеться потеплее и кое-какие вещи с собой взять. Да и лекарства. Подожди меня здесь. Вон, у окошка постой». Мать Евлампии кивнула на окно холла и следом притворила дверь. Виктор примерно минуту стоял неподвижно, прислушиваясь к тому, что происходит в квартире. Может, Евлане на самом деле дома, а ее мать, которая и есть самая настоящая сумасшедшая, устроила весь этот спектакль, чтобы отвадить меня от порога? Но из квартиры Донеслись лишь шаркающие шаги. Затем воцарилась полная тишина. Виктор прошел через холл к окну. Принялся рассматривать открывавшийся из него вид на соседнюю башню чаек, на причудливые архитектурные формы стелобата внизу. На его крыше стояли под зонтиками столики кафе и было устроено нечто вроде «японского сада камней». Минута шла за минутой Вите надоел вид за окном Он повернулся к нему спиной Затем уселся как мог на узкий подоконник Принялся смотреть на выходившие в холл двери квартир Стояла полная тишина Матери и в лампе, и все не было обманула меня Если сейчас начну звонить в дверь квартиры, не откроют Время продолжало медленно тянуться Когда молодой человек и в самом деле был готов подойти к двери квартиры и нажать на кнопку звонка, она отворилась, и в приквартирный холл вышла мать Евлампии. Вид ее неприятно поразил Виктора. Немолодая женщина была во всем черном. Вокруг шеи был повязан легкий черный платок, а на голове черная шляпа с полями. В руках у женщины была черная дамская сумка. Заперев дверь ключом, она убрала его в сумку и направилась к Виктору. «Слушай, молодой человек, который непонятно откуда на мою голову свалился», проговорила она, подойдя к Виктору, «дай мне руку». «Я на тебя обопрусь, а то что-то меня шатает. Не могу. Каждый раз такое бывает, когда туда еду». Витя подставил немолодой женщине локоть, и она и в самом деле повисла на нем. «Веди. Где твоя машина?» — заявила мать евлампи. «Какая машина?» — удивился Витя, а сам подумал. Что, если она каким-то образом знает про машину, которую купил, но которой еще на самом деле нет? Нет у меня машины, — сказал он. Мать Евлампи остановилась и, злобно глядя на Виктора, воскликнула. — Так ты что же? Думал, я на поезде с тобой поеду. — На поезде? — изумился Виктор. — Так это что же? Не в городе? Ну да, само собой, сумасшедшие дома. Их же всегда подальше от людных мест строят. Да и психом за городом вдали от людских толп, от городского шума лучше, тут же подумал он. Значит, самые худшие его опасения подтвердились. С Евлампией все плохо. Она психически больна, болтается по дуркам. Тут, кстати, и вся эта загадочная история с ее смертью под колесами автомобиля Оказывается легко объяснимой Возможно, это была попытка покончить жизнь самоубийством, которое чудом не кончилось смертью А может, родственники решили скрыть то, что девушка невменяема и переехала в казенный дом Пусть лучше все думают, что она мертва Объяснялось и странное поведение Евлампии. «Да ведь, может, она и, и на самом деле сбежала из сумасшедшего дома!» Вдруг догадался Виктор. Приехала туда, где она жила до своей болезни. Пряталась тут под темным местам в парке. Возможно, даже мать не знала, что она здесь. Виктора охватила тоска. «Далеко ехать-то?» — спросил он мать Евлампии. На машине час-полтора. Сам знаешь, сейчас как повезет. Все зависит от того, какая дорога будет, как с движением. мать Евлания неиспытующе, смотрела на него, ожидая, что он скажет. «Я такси вызову. Куда ехать-то?» проговорил он. От навалившейся на него свинцовой глыбы тяжело говорить, еле ворочал языком. «Что ж...» «Значит, у меня такая любовь к обитательнице сумасшедшего дома!» «Явланя, бедная, как же тебя угораздила!» Витя чувствовал, от нового знания любовь его не стала меньше, но приобрела какой-то мучительный, болезненный оттенок. Он словно бы ощущал себя виноватым в том, что судьба девушки сложилась так... Мать Евлампии тем временем не торопилась назвать ему адрес места, в которое надо ехать. Это объяснимо. Трудно вот так в лоб заявить. Моя дочь в психиатрической больнице номер такой-то. Улица, дом. Бедная Евлания. Я все равно буду любить ее даже такую. Чокнутую, в смирительной рубашке. Пациентку... «Дурки! Тем более, что сам-то я! Не отправит ли меня самого в скором времени в казенный дом только другого рода за мнимую кражу подрасчетных денег? «Евланя, милая, как же мы с тобой-то попали!» проносилось у него в голове. В этом мгновение он словно бы ощутил на своих волосах ласковые руки девушки. Вспомнил вкус ее губ, ее нежные поцелуи. «Скажи им, что это за Южным Бутово!» Наконец выговорила мать Евлане. Виктор достал из кармана смартфон, набрал номер агрегатора такси. Попутно заметил, что ни на одно из его сообщений Сашке ответ так и не был получен. «Друг словно бы выпал из жизни!» Витя поставил смартфон на громкую связь, так, чтобы его спутница, он, кстати, так и не узнал до сих пор, как ее зовут, слышала, что станет говорить оператор. — Адрес, куда ехать, назовите? — донеслось из динамика смартфона после того, как Витя назвал адрес «Чаек». — Это в Бутово, недалеко от станции, я адрес не помню. — На месте покажу, — сказала немолодая женщина. «Хорошо, выходите! Машинка будет через пять минут!» Витя и мать Евлампии вошли в вызванный молодым человеком лифт. Глава 52 Когда они вышли из подъезда, напротив него уже стоял желтый автомобиль. Витя раскрыл заднюю дверь, помог матери Евлампе забраться внутрь, прикрыл дверь, обошел машину, забрался на заднее сиденье с противоположной стороны. Такси тронулось с места. Быстро докатили до кольцевой автодороги и потом двинулись по ней на юг. В салоне царило молчание. Евлампе точно сейчас там. мы ее застанем. Попытался заговорить с матерью девушки Виктор, но она не ответила. Больше вытянуть из нее что-то он не пытался. Уже за кольцевой мать в лампе начала давать водителя указания. Здесь направо, потом прямо. Тут поверни налево. Примерно километр прямо. Никуда не сворачивая Дорогу, судя по всему, она знала хорошо Значит, бывала здесь много раз Часто сюда ездит, решил Витя Получалось, что Евлампия отдыхает здесь уже не в первый раз Возможно, она вообще живет здесь постоянно И мать привыкла кататься по этому маршруту Но куда все же мы едем? После бесконечных новых кварталов, плотно придвинутых друг к другу высоких домов, с одной стороны дороги потянулся забор, за которым огромное пространство, разделенное на мелкие квадратики за металлическими оградками, между которыми проложены узкие ровные дорожки. Кладбище. Недоброе предчувствие шевельнулось у Виктора в душе. Остановив машину, таксист впервые за время поездки подал голос. «Может, назовете, куда ехать? Я маршрут построю, а то направо, налево, прямо. Здесь такая дорога уже, что по ней на легковой машине опасно ехать. Одни ямы». «Давай, поезжай и не нервничай. Я заблудилась просто. Сама дорогу не помню». Таксист возмущенно хмыкнул. — Ладно, только учтите, езда по счетчику. Чем дольше петлять будем, тем дороже. — Не волнуйся, за все тебе будет оплачено. Тем более, что уже почти приехали. Вон, видишь, там вдалеке над заборами торчат два высоких дерева. Таксист, а вместе с ним и Витя посмотрели туда, куда указывала немолодая женщина. Впереди, над заворачивавшим направо забором какой-то заброшенной стройки, и в самом деле торчали два дерева. Кроны делали их похожими на два устремленных к небу узких языка пламени, по какой-то причуде природы, окрашенных в зеленый цвет. «Довезешь нас дотуда, и все», — закончила старуха. Таксист тронул автомобиль с места. Машина на небольшой скорости покатила по разбитой, давно не ремонтировавшейся асфальтовой дороге. Они еще не завернули за поворот, а Витя уже знал, что цель их путешествия — не психиатрическая больница. Забор невысокий. Если бы за поворотом стояло какое-то здание высотой хотя бы в два этажа, его было бы видно». Но кроме двух деревьев над забором ничего не возвышалось. «Что же там? Заброшенная стройка? Поле? Но что тогда там может делать Евланя? Думал Витя, и все его тело начинало охватывать мелкая нервная дрожь. Он уже догадывался, что сейчас увидит. Таксист словно нарочно сбавил скорость. Ям был не так много, да и большинство не глубокие, скорее не ямы, а щербины, но водитель старательно объезжал их, словно вознамерившись вести пассажиров до поворота как можно дольше, чтобы довести их в отместку за то, что они не назвали ему точного адреса до белого коленя. Но вот такси завернуло за поворот. Если до этого Витю трясла мелкая нервная дрожь, ее еще можно было принять за очередную волну озноба, накатившую на него, как это часто бывало в последнее время, то теперь дрожь унялась, и тяжелая глыба, спрессованный ужас и тоска навалилась на него, заставив потерять до речи, застыть на сиденье автомобиля, словно его... Парализовало. В метрах в 50 от поворота разбитое асфальтовое шоссе заканчивалось, упираясь в выложенную бетонными плитами площадку, на которой стояли катафалки, легковые автомобили и автобусы. По бокам площадка была окружена одноэтажными домиками, а в дальнем его конце были Мрачные с крестами кладбищенские ворота Кованые створки распахнуты Виднеется главная аллея И по обе стороны от нее могилы С крестами, с черными гранитными памятниками С каменными тумбами склепов С высоченными из камня фигурами Мрачная и невероятная догадка оказалась верной Новым местом жительства Евлампии было кладбище Глава 53 Едва такси остановилось Мать Евлампии, не произнося ни слова и не обращая ни на Витю, ни на таксиста внимания, выбралась из автомобиля. Небрежно, так что она не закрылась до конца, притворила дверь. Витя сидел, не шевелясь. То, что теперь было не просто догадкой, а уверенностью. Евлампия и в самом деле некоторое время назад умерла, Он встречался с покойницей Не только парализовало его тело Лишив возможности двигаться Но и словно бы остановило течение мыслей Таксист что-то сказал ему Но Виктор не слышал, что Он видел Мать Евлане, Зайдя в стеклянный павильончик Цветы, стоявшие в ряду низеньких домиков Тут же на площади О чем-то разговаривает с продавщицей Та подбирает для нее букет. Таксист опять что-то сказал, но Витя вновь не расслышал ни одного слова. Он словно бы оглох. Но мысли его, было остановившись и точно бы вообще исчезнувшие из головы, вдруг пошли. Как будто механизм, в котором что-то заело, от встряски вдруг опять начал действовать. А если на самом деле не мертвая? Если ее... «Представили мертвый. Какая-то тайна, интрига, что-то загадочное», — подумал Витя. «Даже если я увижу сейчас ее могилу, это не значит, что в ней на самом деле кто-то лежит. Мать Евлани, тетка в высшей степени неприятная, подозрительная, от такой можно ожидать чего угодно». Таксист повернулся к Вите и уставил на него злой взгляд. Молодой человек машинально залез в карман джинсов, достал из него деньги, протянул таксисту крупную купюру. Тот взял ее, принялся копаться в маленькой, висевшей у него на поясе сумочке, отсчитывая сдачу. А может, кладбище лишь остановка на пути к Евлане? С чего я взял, что девушка обязательно здесь лежит? Надо увидеть все своими глазами. И даже когда это произойдет, никакие выводы делать нельзя. Таксист протянул ему деньги. Видя взял их, не пересчитывая сунул в карман, выбрался из машины. Мать Евлампии к этому моменту вышла из магазинчика с небольшим букетом темно-бордовых роз на длинных прямых стеблях и двинулась к воротам кладбища. Виктор, постепенно ускоряя шаг и понемногу догоняя ее, пошел следом. Он до последнего момента надеялся, что кладбище всего лишь какой-то промежуточный пункт их маршрута, хотя какой к черту промежуточный? За такси уже рассчитался! Витя прошел через кладбищенские ворота, Фигура матери Евлампии маячила впереди. Справа и слева могильные ограды, за ними памятники. Виктор почувствовал, что от нервного напряжения он сейчас, кажется, потеряет сознание. Земля под ногами начала колебаться, как будто это палуба раскачивающегося на волнах корабля. «Надо бы взять себя в руки! Ничего страшного! Раз попал в такой переплет, надо совсем разобраться! Нет ничего тайного, чтобы со временем не становилось явным!» — пытался он себя приободрить. «Получилось!» — он зашагал увереннее. Кладбищенская аллея качаться под ногами перестала. Мать Евлампий впереди свернула вправо. На одну из отходивших от главной аллеи вбок... Аллеек поменьше Витя свернул следом за ней И пошел чуть помедленнее Давая женщине Немного Оторваться от него Они сворачивали еще два раза Перед тем, как повернуть В последнюю, на краю кладбища Где было много свежих Захоронений, аллею Мать Евлампия остановилась Словно засомневавшись правильный ли дорога идет От близости разгадки Вити не почувствовал никакого особенного нервного напряжения, и без того был взвинчен до такой степени, что еще немного и ничего не будет. Говорят, ведь человек может многое вынести, — приободрил он себя, неотрывно наблюдая за матерью Евлани. Та прошла до одного из свежих захоронений, еще не обнесенных оградой, и остановилась. Витя сбавил шаг. В какой-то момент едва ли не остановился. Сердце его отчаянно колотилось. Он всматривался, в стоявший на могильной невысокой черный обелиск, но разглядеть с расстояния, что на нем написано, не мог. Мать Евлампии подошла к обелиску и, склонившись, положила к его подножию букет цветов. Тут же распрямилась и повернула голову в сторону, где возле одной из могил по соседству возился с устройством маленького цветника кладбищенский рабочий. «Нет, в этой могиле лежит не Евлампия, подумал Виктор. «Иначе мать бы сейчас повалилась на колени, разрыдалась, а тут она ведет себя как-то равнодушно. «Нет, я все нафантазировал. К Евлане кладбище не имеет никакого отношения!» Витя почувствовал, как огромная серая глыба, до этого придавившая его, словно бы сдвигается в сторону. Стало легче дышать. Мать Евлампии двинулась, огибая соседние могилы к рабочему. Издалека что-то сказала ему. Тот встал, повернулся в ее сторону». Витя медленно приближался к могиле с черным обелиском. Ни мать девушки, ни рабочие не обращали на него внимания. Глава 54. Буквы и цифры плясали перед глазами. Он напрягался, чтобы вспомнить... Дату смерти Евлампии Был уверен Это важно Потом обязательно станет сопоставлять Обдумывать числа Но день, месяц и год Отказывались застревать в памяти Выскальзывали из сознания Как из рук Тонкий обмылок Мать Евлани по-прежнему о чем-то Договаривалась с могильщиком Невысоким смуглым молодым парнем Тот поднял с земли Свой заступ И, чуть согнувшись, оперся на него скрещенными руками, глядя на немолодую женщину, внимательно слушал ее. Витя подошел к могиле еще ближе. Теперь от черного обелиска, на котором белыми с завитушками-буквами нанесены имя и фамилии Евлампии, даты и годы жизни, его отделяло каких-нибудь полдесятка метров. Виктор вспомнил свою встречу с Евлампией на безлюдной полянке в парке, их поцелуи, ласки. А какими теплыми, мягкими и нежными были прикосновения и рук, какими сладкими губы, полными любви поцелуи, он не забывал никогда, ни на одно мгновение. «Да ведь я сейчас сойду с ума!» отчетливо осознал он. Только было... Непонятно, в чем будет заключаться безумие, которое с мгновения на мгновение наступит, то ли из его сознания выскользнет, словно дата смерти явлами все, что было там сейчас. Он не будет знать, кто он и как его зовут, откуда он родом, кто его мать и кем был отец. Стоп! «Не хочу сходить с ума, и этого не произойдет, потому что я не дам этому случиться. Ну-ка, взять себя в руки!» — приказал он себе. Примерно минуту стоял, вглядываясь в обелиск. В голове появилась ясность. Цифры на обелиске перестали плясать, и следом отпечатались у него в памяти. Простой расчет показывал — Что девушке не стало чуть меньше месяца тому назад Это только цифры на памятнике Что бы и кто бы по этому поводу ни говорил Я не поверю, что Евлампия мертва Иначе опять все начнет прыгать перед глазами Верю лишь в то, что здесь тайна Мне предстоит ее разгадать А для этого понадобятся силы Решил Витя. Мать Евлампии закончила говорить с могильщиком, открыла свою сумку, достала деньги, протянула смуглому парню. Тот перестал опираться о заступ, взял деньги, убрал в карман рабочих штанов. Женщина развернулась и энергичным шагом подошла к могиле дочери. Витя всмотрелся в лицо матери Евлампии, надеясь, Что его выражение хоть как-то поможет ему приблизиться к разгадке этой могилы Но там не было ни тоски, ни горя В глазах не было слез Читалось лишь едва сдерживаемое раздражение Оно было на лице матери девушки, еще когда она вышла к Виктору из квартиры Как ее зовут? Он до сих пор не сдал Представиться ему она не считала нужным Да мать ли она явла не на самом деле? И если да, то как-то не похоже, что она приехала на могилу к дочери. Все очень странно пронеслось у молодого человека в голове. Женщина подошла к обелиску. Наклонилась, поправила цветы, лежавшие у его подножия. Распрямившись, повернулась к Виктору. Начал накрапывать дождь. «Что ты стоишь, как истукан?» — крикнула мать Евлампии. В голосе звучала нескрываемая злоба. «Хоть бы цветочки какие положил!» «Да ты и цветочков не купил!» «Ты что, боишься подходить к могиле?» Неожиданная ответная злоба охватило молодого человека. Он грубо ответил. «Тебе-то что? Хотя бы и боюсь!» Она словно только и добивалась, чтобы он ей нагрубил. «Придурок!» Смачно обозвала его мать Евлампии. «Ты всегда мне не нравился. Не знаю, как у нее...» Она кивнула на обелиск. «Вообще могла возникнуть мысль, что в тебе что-то есть. Какой-то особый характер. Предводитель тайного общества бунтарей и индивидуалистов. Тьфу!» Мать девушки и в самом деле плюнула в узкий проход между двумя кладбищенскими участочками. Витя с напряжением слушал ее слова. Злоба его мгновенно улетучилась. «Пусть обзывает, пусть плюет!» Евлампия говорила, что у него особый характер. Сказано это было из-за его тайного общества. Значит, сказано еще тогда. Получается, когда произошла так горькая для него короткая прогулка с Евлампией от школы до его дома — Она вовсе не презирала его, как ему тогда показалось, а восхищалась им. — Ну же, мерзкая тетка, говори, оскорбляй, плюйся, но скажи еще хоть что-нибудь про то, что было тогда! — мысленно заклинал в эту минуту молодой человек. «Дебил — Дебил! — произнесла мать Явлани. — Я всегда ей говорила, что ты — ничтожество, дурак, и ей не пара. И нечего задумываться о тебе всерьез. Вот как? Получается, Евлампия задумывалась обо мне всерьез. Ну же, говори еще! Зачем ты ей был нужен? Продолжала немолодая женщина. У тебя не гроша за душой. У меня не гроша? Поразился странному ходу мыслей матери Евлампии Виктор. «Но когда я общался с вашей дочерью...» «Про нынешнее наше общение с Евланией мать само собой не знает, и не нужно и знать», пронеслось в голове у молодого человека. «Я вообще еще был школьником. Какие там могли быть гроши за душой у ученика средней школы, если только на школьные завтраки?» «Вот именно!» У тебя даже на школьные завтраки денег никогда не было. Ходил голодный и ободранный в стареньких штанишках. Ты же из неполной семьи. Отец куда-то делся, когда ты еще был совсем маленький. Он умер. Умер, делся, это не важно. Главное, что ты был из неполной семьи. Мать, немолодая женщина, пренебрежительно махнула рукой. «Что у тебя там была за мать? Я видел ее несколько раз на родительских собраниях в школе. Какая-то работница коммунального хозяйства, мелкое служащая. И что из тебя могло быть из такой семьи?» Я много раз говорил об этом моей Евлане, И она, в конце концов, со мной согласилась. Витя пораженно молчал. В душе его все кипело. Но он понимал Бессмысленно возмущаться словами тетки Единственное, что он сказал Так из-за вас она не хотела тогда В школе общаться со мной из-за меня тоже Ты бесперспективный молодой человек Из никчемной семьи Без всяких связей Кому ты такой нужен? Разве ты можешь стать кому-нибудь Выгодной партией? Тем более, такой красавицы и умницы, как была моя дочь, которая могла рассчитывать на внимание самых лучших женихов из хороших семей, с деньгами, со связями, с перспективами и квартирами. Не то, что твоя мать с матерью халупа в развалившемся доме под снос. Мать Евлампии вышла из прохода между могилами прямо на Виктора грубо, как мужик толкнула его в плечо, чтобы она освободил ей дорогу, хотя место на кладбищенской аллееке было полно, и она вполне могла обойти его сбоку. Покачнувшись, Виктор, чтобы удержать равновесие, сделал шаг назад, пропуская немолодую женщину. Та с каким-то усталым, отрешенным видом двинулась в сторону выхода с кладбища. Неожиданно остановившись, Мать Евлампия обернулась к нему, проговорила. «Все, не ходи больше за мной. Я вон, на автобусе поеду». Кивком головы она показала в сторону кладбищенских ворот. «Надо торопиться, а то сейчас уедет», как-то буднично произнесла она. Бросила на Виктора какой-то странный, словно извиняющийся взгляд и торопливо зашагала к выходу с кладбища.